я говорю курить охота сказал сват курить ларион подавил сочувственный вздох, снова с отвращением понюхал ладони, скривился и вытер их от траву. При потерпеть дома накуришься дома я напьюсь возразил сват. да мечтательно поддержал его воробей. сейчас бы стаканчик да к бабе под одеяло. «Все граждане России имеют право на отдых», – сказал Илларион. «Но...» – он поднял кверху указательный палец и помахал им в воздухе. «После того, как выполнят порученную работу. Иначе народ нас не поймет», – подумав, добавил он. Небо на востоке стремительно наливалось светом. Солнце было готово вот-вот показаться из-за леса. Илларион снова полез в рюкзак, Вынул из него два запасных магазина к автомату и затолкал их в глубокие карманы брюк. Затянув тесемки и застегнув ремни, он протянул рюкзак свату, который был покрепче воробья. а держи! Патронов не жалейте, но меру знайте, а то как бы они не испугались и не залегли возле машин! Стрелять поверх голов! Ты меня понял, сват?» «Не, не понял я тебя!» – угрюмо отозвался тот. «А почему это «поверх»?» «Ладно», – подумав, сказал Иларион. «В самом деле, почему?» «Ладно, одного дарю. Только плешивого не трогай». «Это понятно», – обрадованным голосом сказал сват. «Это ясно. Хотя его бы, гада, первого и положить». «Даже и не мечтай», – строго сказал Иларион. И я тебя из-под земли достану и обратно в землю вобью, если ты его хотя бы поцарапаешь!» Он выпрямился и несколько раз подпрыгнул на месте, не выпуская автомата из рук. В кармане глухо забринчали спички. «Ай-яй-яй!» -ай -ай», – сказал Иларион и бросил спички воробью. Воробей ловко поймал коробок на лету и спрятал его в карман. «Вот теперь, кажется, порядок!» удовлетворенно констатировал Забродов. И на пробу подпрыгнул еще раз. «Если они меня не унюхают, то все должно быть тип-топ». «Ох, не нравится мне это!» – пробурчал сват. И Иларион вынужден был признать, что ему не откажешь в наличии чутья и интуиции. Старцеву план Забродова тоже не понравился, прежде всего потому, что главная роль в нем отводилась непроверенному гастролеру, и без всякой возможности его проконтролировать. Судя по всему, то же самое не нравилось и Свату, который, будь на то его воля, непременно приставил бы к новичку одного-двух автоматчиков. Он был одним из тех немногих, кто еще не видел Иллариона в деле и совершенно искренне полагал, что нацеленный в спину этого столичного клоуна автомат совершенно обезопасил бы старика от любых неожиданностей не грусти, сват!» – сказал ему Ивларион. «Все будет в лучшем виде. Ты, главное, не трусь!» Сват только презрительно фыркнул. Но москвича уже не было рядом. Он исчез так внезапно и тихо, прямо на глазах, что свату стало немного не по себе, и на ум полезли всякие сказки о нечистой силе, обитающей якобы в здешних местах. «Ты видал?» – спросил он у воробья. Воробей только утвердительно кивнул головой, пребывая в состоянии совершенного обалдения. Он тоже не успел засечь, когда и как исчез Забродов. «Да вон он!» – с облегчением сказал сват, указывая на неясную в предрассветном сумраке фигуру, стремительно и бесшумно скользнувшую через дорогу и без единого шороха растворившуюся в кустах на противоположной стороне немного левее сгоревшего блокпоста». «Во дает! Как в кино!» Некоторое время оба добули в глазах, всматривались в эти кусты, надеясь засечь москвича по шевелению потревоженных веток. Но тщетно. Тот растаял, как сахар в кипятке. «Правда? Как в кино!» Восхищенно выдохнул воробей. «Э, ерунда все это!» Сказал сват, садясь на землю и вынимая из-за пазухи засаленную колоду карт. Кому это здесь надо? Тоже мне, черепашка-ниндзя. Свалил, и хрен с ним. А сигареты сухие у тебя? А то мои намокли, когда я в болоте на карачке встал. А может, не надо? – спросил воробей, осторожно косясь на дорогу, видневшуюся в просветах листвы. Но он мгновенно устыдился своей нерешительности и полез за сигаретами во внутренний карман. Сват тем временем сдал карты, не забыв предварительно сделать не очень приличный жест в ту сторону, где скрывался невидимый и неслышимый гастролер, навязанный им стариком. Впервые с того момента, как они вышли с выселок, Сват почувствовал себя свободно. Забродов его больше не видел и дотянуться до него своими стальными ручищами не мог. Вообще-то Сват был не из пугливых, И любому другому давным-давно своротил бы рыло за такие штучки, как, например, тыканье его свата мордой в грязь. Но в этом москвиче было что-то, заставлявшее его медлить и не начинать справедливой драки. Даже то, что воробей, несомненно, поддержал бы его в бою, как-то мало вдохновляло свата на решительные действия. Ему казалось, что и десяток воробьев Забродову был бы нипочем. «Ну давай, сколько ставим?» спросил воробей, поднося ему спичку. «Начнем с доллара», ответил сват и с наслаждением сделал первую за несколько нестерпимо долгих часов затяжку.